Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев в припровождении духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово «На караул!» И один из чиновников начал читать манифест. «Почти каждое слово до меня доходило» при произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея также из станицы где он родился обер полицмейстер спрашивал его громко ты ли донской казак емелька пугачев он столь же громко ответствовал так государь я донской казак зимовейской станицы емелька пугачев потом во все продолжение чтения манифеста он глядя на собор часто крестился между тем как сподвижник его перфильев немалого роста с сутулой и свиреповидный стоял неподвижно потупе глаза в землю по прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов благословил их и пошел с шафота читавший манифест последовал за ним Тогда Пугачев, сделав с крестным знамением несколько земных поклонов, обратился к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом, кланялся во все стороны, говоря прерывающимся голосом «Прости, народ православный! Отпусти, в чем я согрубил пред тобою! Прости, народ православный!» При всем слове экзекутор дал знак — Палачи бросились раздевать его, сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, повалился навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе.